Глава седьмая Утром я заметила капли крови на нижнем белье. Горло перехватило и сдавило щупальцами ужаса. Я посмотрела на ежедневную прокладку и ощутила, как от паники по коже ползут мурашки. Так не должно быть, это ненормально. Я побежала к врачу с сердцем, бьющимся до отказа, с такой силой, что дышать становилось нечем, и надеждой на то, что он сможет что-то изменить и успокоить меня. В кабинете Альберта Георгиевича кто-то был на приеме, и я села в коридоре, чувствуя, как у меня перехватывает дыхание. Я не могу потерять малыша, не могу даже думать об этом, я просто не переживу. Дверь его кабинета распахнулась, и я ворвалась внутрь, как цунами, не дожидаясь приглашения. «Добрый день, Альберт Георгиевич, доктор, что-то не так. Сегодня я увидела на прокладке кровь, это...» «Это все? Это выкидыш?» — закричала я, и мне стало еще страшнее, когда произнесла это вслух. Он взглянул на меня серьезно и, не говоря ни слова, указал мне пройти в кабинет и лечь на кушетку. Опережая его, я влетела внутрь, скидывая куртку. «Узи стоит недешево. У вас есть деньги?» — сказал он, усаживаясь на стул и включая монитор, а потом посмотрел на меня, приподняв одну бровь. «Сейчас», — всхлипнула я, — Порылась в кармане куртки. «Вот все, что есть, хватит?» Сунула ему в ладонь несколько купер. Он посмотрел, посчитал и положил в верхний карман халата. «Обычно я беру больше, но хватит. Я вхожу в ваше положение». Мне хотелось заорать, что у нас медицина бесплатная, несмотря на то, что Советский Союз развалился, платной она пока не стала, и я не в частной клинике. Но ссориться не было ни сил, ни желания. После тщательного осмотра врач тяжело вздохнул. «У вас отслойка плацента. На таких сроках это довольно опасное явление. Пока что ничего сильно критического, но...» «Что делать? Мне нужно госпитализироваться!» — выкрикивала я, чувствуя, как паника сжимает мне горло. Врач кивнул и продолжил говорить, а у меня начало снова быстро биться сердце. «Да, нужна госпитализация, и препараты, которые нам необходимы, стоят дорого. Вы готовы к этому?» «У меня сейчас нет... нет много денег», — выпалила я, чувствуя, как земля уходит из-под ног. «На самом деле их практически нет вообще. Если не принять меры, вы можете потерять ребенка. Мое сердце начало биться еще быстрее, я словно задыхалась, взглянула на врача, дрожа от тревоги. «И что мне делать?» Врач предложил два варианта. Лечение на платной основе с гарантией безопасности для меня ребенка или бесплатное лечение, но без гарантий и в условиях ограниченных ресурсов. Я понимаю, что финансовые возможности у вас ограничены. Но если есть какой-то вариант, я бы рекомендовал выбрать платное лечение. Здесь у нас больше ресурсов, и мы сможем предпринять более эффективные меры. Понимаете? Каждая минута на счету. Нужно сдать анализы. Прокапаться и проколоться. Мониторить постоянно ультразвуком. Сердце мое колотилось в ушах. Осознание того, что это решение затронет не только меня, но и жизнь моего будущего ребенка. Только у меня нет выбора и нет никаких вариантов и альтернатив. Из-за чего такое может быть? Из-за чего угодно. Свертываемость крови, сильный стресс и психическое напряжение, физические нагрузки. «Нужно проверять. Пока что начните принимать вот эти лекарства и не тяните с решением». Он протянул мне рецепт, и я с отчаянием подумала, что купить эти лекарства я не смогу. Возвращаясь в тесное подсобное помещение лаборатории, я ощущала, как у меня гудит в голове и давит на виски. Сев на стул, я начала считать те несколько купюр, что у меня остались. Это был аванс от Раисы Сергеевны, и, к сожалению, эти деньги были такой каплей в море. На глаза наворачивались слезы бессилия. Мои пальцы легко скользили по деньгам, но с каждой купюрой у меня внутри становилось все теснее. Я рассматривала эти кусочки бумаги, представляя, как я буду решать, на что из них хватит, а на что нет. «Этого не хватит даже на еду, на неделю, Лиза», пронеслось в моих мыслях, и я закрыла глаза, пытаясь успокоиться. «Нельзя нервничать. Нельзя вредить малышу еще больше». В дверном проеме появилась Раиса Сергеевна. Ее обычный уверенный и прямой взгляд сменился выражением сожаления. Я ощутила, как сердце стучит чаще. Она закрыла дверь за собой и подошла ко мне, садясь рядом. Лиза, мне тебе это говорить неудобно, но скоро привезут больничные реквизиты, нам нужно освободить это помещение. До конца недели она покачала головой, словно извиняясь за то, что ставит меня перед фактом. Я как будто рухнула вниз в пропасть, и у меня похолодело все тело. Слова ее звучали как приговор. Я почувствовала себя как птица, заключенная в клетке с колючей проволокой и шипами, ограниченная пространством и временем, клетка, в которой я задохнусь от безысходности и голода. В комнате, где раньше я искала убежище, теперь отщелкивал чудовищный таймер, отсчитывающий последние моменты до апокалипсиса а точнее до той секунды, когда я беременная окажусь на улице. «Извини, Лиза, но нам нужно это помещение подготовить для нового оборудования», добавила Раиса Сергеевна, глядя мне в глаза, словно ища понимания. Я молчала, чувствуя, как слова застревают в горле. «Куда теперь? Куда идти, когда даже подсобное помещение, где я ютилась несколько недель, теперь стало для меня недоступным? Я как загнанная в тупик, в угол. Боже». «Мне бы немного времени, хоть что-то придумать, может быть, пойти на еще одну работу». «Раиса Сергеевна, а можно ли как-то отодвинуть время освобождения комнаты? Мне просто нужно немного времени, чтобы решить, куда мне дальше двигаться», попросила я, глядя в ее глаза, умоляя и надеясь, что у меня будет хоть маленькая отсрочка. Она пожала плечами с жалостью, глядя на меня и поглаживая по руке. «Лиза». Я бы с удовольствием помогла тебе, но у нас уже запланированы работы по обновлению оборудования, и нам нужно освободить это место как можно скорее. К сожалению, у меня нет возможности что-то изменить. Я пыталась, ответила она, будто оправдываясь передо мной. Я кивнула, понимая ее положение, но внутри все дрожало, ныло от ужаса из-за неопределенности. Куда теперь? Разве что на лавку во двор или на вокзал? Срывающимся голосом я обратилась к Раисе Сергеевне. «Пожалуйста, можно мне воспользоваться вашим телефоном? Это срочно!» Раиса Сергеевна отвела меня в свой кабинет и указала на аппарат, стоящий на ее столе возле окна. «Да, конечно. Звони, куда тебе нужно. Потом прикроешь дверь. Я буду в ординаторской». Мои руки дрожали, когда я набирала номер. Гудки звучали бесконечно долго, пока мне, наконец, не ответили. «Алло?» и я вздрогнула всем телом. Таня, здравствуй, это Лиза. Как же мне не хотелось ее видеть до тошноты, до колик, до едкого удушения. Но я не видела другого выхода. Я сломалась. Я просто поняла, что если не пойду, то ребенка у меня не будет. Его ребенка. Тёлка была бы последним человеком, к которому бы я пошла. Но можно подумать, у меня есть выбор. Ни хрена. Говорят, выбор есть всегда. Это неправда. Иногда бывают ситуации, когда его нет. А точнее, если даже и есть, то это выбор между жизнью и смертью. Я не верила в Бога, я не верила в дьявола. ну кто я такая, чтобы обречь своего малыша на погибель? Я слишком его любила, слишком хотела, слишком он был важен для меня. Я наступила себе на горло. Я буквально растоптала это горло босыми, ободранными ногами и пошла к ней на поклон. В тот дом... В свое прошлое, в свою боль. Едва увидела дом, как меня буквально скрутило, вывернуло, сожгло. Но я не заплачу. Я должна держаться. Слез больше нет. Они все выплаканы. Закончились. Меня открыл дверь новый слуга. Кто бы сомневался, что она начнет хозяйничать и наберет своих людей. Потап был слишком предан шапену Он бы не стал ей подчиняться. Значит, уволила старика, сука. Меня провели в гостиную. В самом доме ничего не изменилось, даже запах остался. Его запах. Он забился в ноздри и заставил меня прикрыть глаза, ощущая всем своим телом необратимость и тоску. Татьяна пришла спустя несколько минут в роскошном домашнем шелковом халате в стиле кимоно. Она выглядела хорошо. Как бы мне не хотелось обратного, как бы не хотелось, чтобы она подурнела, чтобы у нее вылезли волосы, скукожилось лицо. «Привет!» — Прозвучала высокомерно, но в то же время снисходительно. «Хочешь пить? Есть? Пить апельсиновый сок. Есть потом. А ты все такая же наглая. Жизнь тебя не меняет. Зато она менялась, как по волшебству. Для Шопена одна, а по-настоящему совсем другая. Мы будем меня обсуждать? А что ты хочешь обсудить? Но мы обе знали, зачем я пришла». Обе понимали, что вся эта прелюдия — фарс, и он никому не нужен. Подумала над моим предложением? Подумала. И? Я согласна. Но у меня будут условия. То есть ты отдашь мне ребёнка. Она это выкрикнула и буквально засветилась от радости. Только мне это не понравилось. Я чуяла, что здесь есть подвох. Не могла она воспылать любовью, к нерожденному малышу от меня. Есть запах гнильцы. Я проведу беременность в этом доме. Ты обеспечишь меня всем необходимым. Самое лучшее лечение, клиники, осмотры, витамины, питание. После рождения ребенка ты дашь мне денег. Она взглянула на меня так, будто пыталась проникнуть в самые тайные уголки моей души. В этом взгляде сквозило нечто большее, чем просто радость от победы, от ее неопровержимого триумфа. Тёлка меня сделала, и она прекрасно это понимала. И хотя Татьяна всегда умела скрывать свои истинные намерения за маской безразличия, но сейчас ее глаза излучали хитрость и уверенность в своем превосходстве. «Хорошо», — согласилась она, — «но у меня тоже будут условия». Протянула тёлка, подходя и усаживаясь рядом со мной на диван. Ее шелковый халат скользнул в сторону, открывая стройную ногу. Татьяна не стеснялась использовать свою красоту как оружие. За это я ненавидела ее еще больше, потому что на ее лице нет страдания, нет боли по Виктору, потому что она живет дальше, и у нее все хорошо. После рождения ребенка ты уйдешь, и больше мы с тобой не увидимся. Важно то, что ты будешь свободна от всех обязательств перед этим ребенком. И еще Она приостановилась, готовясь нанести последний удар. «Я хочу письменное соглашение, что после твоего отъезда ты откажешься от всех попыток найти меня и встретиться со мной». Татьяна внимательно смотрела на меня, взвешивая каждое слово. Я молчала, а она продолжала говорить. «Да, я соглашусь на все, что ты попросила», — произнесла вдова Виктора. Соглашусь на твои условия, но помни, что я тоже не безропотная овца, и если ты попытаешься обмануть меня, она не закончила фразу, но и не нужно было. Угроза висела в воздухе, ощутимая и тяжелая, как духота перед грозой. Конечно, хрен там я ее боялась, но у нее есть власть и есть деньги, а я, я теперь никто и звать меня никак. Не беспокойся, Татьяна, ответила я я держу свои обещания только ответь мне на один вопрос зачем тебе мой ребенок спросила стараясь скрыть дрожь в голосе меня мучило любопытство и тревога одновременно татьяна на мгновение замерла ее глаза потемнели словно она пыталась прочитать мои мысли лиза дорогая не все в этом мире делается по причинам которые можно объяснить ее голос звучал мягко но в нем слышался отголосок льда «Иногда мы делаем выбор, потому что так нужно». Я нахмурилась, неудовлетворенная ответом. «Эта стерва что-то скрывает». «Это не ответ, Татьяна. Я должна знать. Это мой ребенок, и я имею право». «Лиза», — перебила она меня, вставая и подходя ближе, «ты получишь все, что тебе нужно, как мы и договорились. Не беспокойся о будущем ребенка. Я позабочусь о нем так, как ты никогда не сможешь». «Но почему ты не можешь просто ответить?» — настаивала я, чувствуя, как мое беспокойство растет с каждой ее уклончивой фразой. «Потому что я не поверю никогда в ее бескорыстность». Татьяна вздохнула, и ее лицо на мгновение омрачилось тенью усталости или, может быть, печали. Прекрасная актриса. Для шапана она тоже играла свои мерзкие роли. «Лиза, просто я хочу, чтобы у меня была частичка Виктора. Хочу нянчить его сына». Хочу любить кого-то похожего на него. Верь мне, я смогу о нем позаботиться. Сейчас же просто сосредоточься на своем здоровье и благополучии. Мне было ясно, что это все, что я смогу от нее получить сегодня. Татьяна всегда была мастером контроля над ситуацией, и я поняла, что давить на нее бессмысленно. Но я обязательно найду ответы на свои вопросы, даже если для этого придется обратиться к кому-то другому. «Для этого у меня будет несколько месяцев в этом доме». «Лиза, мы заключим официальное письменное соглашение», продолжила Татьяна, ее голос обрел более деловой тон. «В этом документе ты откажешься от всех прав на ребенка и обязуешься никогда не предъявлять к нему претензии в будущем. Это будет железное условие нашей договоренности». Я почувствовала, как мое сердце замерло на мгновение. Отказ от ребенка. Это звучало так окончательно и бесповоротно. «И если когда-либо кто-то узнает, что я мать...» Начала я, но Татьяна подняла руку, прерывая меня. «В документе будет написано, что ты анонимный донор. Никто, включая тебя, не сможет раскрыть этот факт. Это будет наша маленькая тайна». Ее глаза искали мои. Искали признаки согласия или бунта. Сука, она все продумала, все просчитала. «Ты понимаешь, что это значит?» «Я повторяю еще раз. Ты никогда не сможешь встретиться с ребенком, не сможешь быть частью его жизни!» Она говорила медленно и отчётливо, словно каждое слово было весомым камнем, который бил меня прямо в сердце и оставлял там кровавые вмятины. Я пыталась скрыть дрожь в голосе, когда ответила. И «Я понимаю. Если это условие нашего соглашения, то я согласна». Татьяна кивнула, ее лицо оставалось непроницаемым. «Отлично», — сказала она, — «я устрою все необходимое. А адвокат подготовит бумаги, и мы уладим все формальности». Я знала, что должна была испытывать облегчение, но вместо этого чувствовала лишь глубокую пустоту. Соглашение, которое мы подписывали, было больше, чем просто юридический документ. Это был отказ от части моей души, от будущего, которого у меня никогда не будет. «Пойду скажу, чтобы тебе приготовили полезный обед. Ты пока посиди, подумай, привыкни к тому, что придется сделать. Начни думать позитивно. Ты сделала правильный выбор, умная девочка». Когда Татьяна ушла, я осталась одна со своими мыслями и предательским сердцем, бьющимся в груди, как птица, запертая в клетке. Боль от осознания, что мне придется расстаться с ребенком Виктора, навсегда растеклась по моему телу холодным водопадом, от которого заледенели руки и ноги. Как будто холод сковал всё мое тело. Это было что-то большее, чем просто горе. Это была душевная рана, которую ничем не залечить. Я только что согласилась отдать свое сокровище. Слезы навернулись сами собой, и я позволила им тихо скатиться по щекам. Как я могла согласиться на это? Как я могла отказаться от своего ребенка, от маленького чуда, которое мы создали с Виктором? Я представляла его улыбку, его первые шаги, его маленькие руки, и каждое воображаемое касание разрывало меня на части. Я старалась сдерживаться, не позволять себе всхлипывать вслух, но каждый вздох был полон страдания. В моей голове раздавались слова Татьяны. Письменное соглашение. Никаких прав. Никогда не претендовать. Эти слова были холодными и безжалостными, как зимний ветер, который не оставляет надежды на тепло. Проклятая тёлка. Если бы она хотела бы сделать мне больнее, то вряд ли у нее получилось бы. Если это месть, то она изощрённая. Один ноль, сука. Я сама выбрала этот путь. Путь самопожертвования ради будущего моего малыша. Или это было ради моего спасения. С каждой секунды горечь осадком разъедала мне горло, легкие внутренности, мечты о том, как я буду держать нашего ребенка на руках, учить его ходить, слышать его первые слова. Все это теперь было лишь мучительными галлюцинациями. Я вдруг поняла, что потеряла не только его, но и часть себя. Наверное, взрослой я стала именно сегодня. Как жить дальше? Как смотреть в зеркало, зная, что где-то там, в этом жестоком мире, будет частичка меня, на которую у меня больше нет прав?